Восьмое. Неосознанные добродетели. Все свойства человека, которые известны ему самому, то есть те, которые в равной мере, как он предполагает, явственны и очевидны его окружению, развиваются совершенно иначе, чем те его свойства, которые ему неизвестны или мало известны. Эти свойства настолько сложны и трудно уловимы, что ускользают даже от взгляда внимательного наблюдателя. Они так умело скрываются, что кажется, будто их просто нет. Это напоминает тончайшие узоры на коже рептилий. Было бы ошибкой считать, что они служат просто для украшения или призваны выполнять отпугивающую функцию. Ведь они видны только под микроскопом, то есть при помощи искусственных средств, как бы... обостряющих до предела зрения, Но таким острым зрением, однако, не обладают те животные, которых эти узоры призваны привлекать или отпугивать. Наши очевидные моральные качества, то есть те, которые мы считаем явными, развиваются по своему пути. А скрытые качества — имеющие, впрочем, те же самые названия, те качества, которые служат отнюдь не для украшения или устрашения, если мы их сопоставим с прочими свойствами человека, они тоже развиваются по-своему. И путь этот будет совершенно иным, и будут тут свои линии, и фигуры и узоры, которые вполне могли бы усладить взор какого-нибудь Бога, созерцающего их в свой божественный микроскоп. У нас есть, к примеру, Трудолюбие, тщеславие, проницательность — это известно всему свету, но, вероятно, мы все имеем еще и другое трудолюбие, свое собственное и свое тщеславие, и свою проницательность. Но для этих наших змеиных узоров еще не изобретен тот микроскоп. Вот здесь, наверное, друзья инстинктивной морали радостно воскликнут «Браво, браво!» По крайней мере, он допускает существование неосознанных добродетелей. Вот и хорошо, нам этого вполне достаточно. Как мало же вам надо. Девятое. Наши извержения. Бесчисленное множество свойств. Каковы человечество обрело еще на ранней ступени своего развития, правда, это были лишь некие зачатки этих свойств, и проявлялись они настолько слабо, что едва ли кто-нибудь мог подозревать об их существовании, теперь, много лет спустя, быть может, даже много веков спустя, начинают постепенно пробиваться к свету. Они уже окрепли и созрели. Есть эпохи, которым явно не того или иного таланта — той или иной добродетели, как недостает их и некоторым людям. Но надо только дождаться появления внуков и правнуков, если только есть время ждать. Они-то и выявят то, что было скрыто в их дедушках, ту внутреннюю сущность, о которой дедушки сами ничего не знали. Нередко уже сын предает своего отца. Он понимает себя самого лучше с тех пор, как у него появился свой сын. Мы все носим себе сокрытые сады, растения, и мы все, если употребить здесь другое сравнение, подобны дремлющим вулканам, для которых еще настанет час своего извержения. Но когда это произойдет, скоро ли или нет, этого никто не знает, даже сам Господь-Бог.